Но он ей сказал, «Успокойся, трудные дни миновали, а теперь мы отпразднуем нашу свадьбу». И явились королевские служанки, надели на нее пышные платья, и пришел ее отец, а с ним и весь двор. Они пожелали ей счастья в замужестве с королем-дроздовиком, и настоящая радость только теперь и началась». И хотелось бы мне, чтоб ты да я там побывали тоже. Золотая птица Вжил в стародавние времена король. Был у него позади замка прекрасный сад для гулянья, И росло в том саду дерево, на котором были золотые яблоки. Когда яблоки поспевали, им ввели счет, но каждое утро одного яблока не доставало. Донесли о том королю, и он велел, чтоб каждую ночь под деревом ставили стражу. Было у короля три сына, и вот с наступлением ночи послал он сад старшего. Но к полуночи не мог он сна одолеть, и на утро опять не досчитались одного яблока. На другую ночь должен был сторожить средний сын, но и с тем случилось то же самое — Когда пробило 12 часов, он уснул, а наутро не досчитались одного яблока. Вот настал черед нести стражу младшему сыну. Он уже было приготовился идти, но король не очень ему доверял и подумал, что этот справится с делом еще меньше, чем его братья, но под конец он все-таки его послал. Вот улегся юноша под деревом, начал сторожить, но не допустил, чтобы сон его одолел. Пробило 12 часов, и вот в воздухе что-то зашумело. И он увидел в лунном сиянии летящую птицу. Все перья блистали у нее золотом. Опустилась птица на дерево, и только отклевала она яблоко, как пустил юноша в нее стрелу. Птица улетела, но попала стрела ей в оперенье, и одно из ее золотых перьев упало на земь. Поднял его юноша, Принес на утро королю и рассказал ему, что видел он ночью. Собрал король тогда своих советников. И все в один голос решили, что такое перо, как это, дороже, пожалуй, целого королевства. Раз перо драгоценное, сказал король, то в таком случае мне одного будет мало. Я хочу непременно иметь целую птицу. И вот отправился в путь, дорогу старший сын. Он полагался на свою рассудительность и думал, что золотую птицу он уж непременно добудет. Прошел он ни много, ни мало и увидел на лесной опушке лису. Приложил он к плечу ружье и нацелился в нее, но лиса закричала «Не бей меня! Дам я тебе за это добрый совет! Ты на пути за золотой птицей и нынче под вечер ты придешь в деревню, где находятся две харчевни. Они стоят одна против другой» Одна будет освещена ярко, в ней весело и шумно, но ты в эту не заходи, а ступай в другую, хотя она и покажется тебе с виду неказистой. — Как может такой глупый зверь дать мне разумный совет? — подумал королевич и выстрелил, но в лесу не попал. Она распустила свой хвост и убежала в лес. Потом он отправился дальше и пришел под вечер в деревню, где находились две харчевни. В одной плясали и пели, а у другой был вид убогий и мрачный. «Был бы я дураком, — подумал он, — если бы пошел в дреную нищенскую харчевню, а хороший бы пренебрег. И он направился в веселую харчевню и стал проводить там время в пирушках и радостях, а про птицу и про отца и все его добрые наставления и позабыл. Прошло некоторое время, а старший сын все домой не возвращается. Тогда собрался в путь дорогу средний сын. Захотелось ему найти золотую птицу. Как и старшему брату, повстречалась ему лиса, дала ему добрый совет, но он тоже не обратил на него внимания. Подошел он к двум харчевням, и стоял у окна одной из них его брат. Неслись оттуда веселые песни, и брат окликнул его. Не мог средний брат удержаться. Зашел в эту харчевню и стал там жить в свое удовольствие. Снова прошло некоторое время...